Глава сорок седьмая Он заметил, что улыбается, что запыхался, что сильно бьется сердце. — Ну вот, ну вот, — сказал он вполголоса и размашистым шагом пошел по панели, словно куда-то спешил. Спешить же было некуда. Отсутствие Дарвина путало его расчеты. Меж тем до отхода поезда оставалось еще несколько часов. Возвратившись пешком по Курфюрстендаму, он со смутной грустью смотрел на знакомые подробности Берлина. Вот суровая церковь на перекрестке, такая одинокая среди языческих кинематографов. Вот Таунциньенская, где пешеходы почему-то избегают проложенного посредине бульвара, предпочитая тесно течь вдоль витрин. Вот слепец, продающий свет, протягивающий в вечную тьму вечный коробок спичек лотки с вереском и астрами лотки с бананами и яблоками человек в рыжем пальто стоящий на сидении старого автомобиля и веером держащий плитки безымянного шоколада о волшебном качестве которого он речисто рассказывает кучке зевак мартин завернул за угол зашел в русский магазин купить книжку учтивый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 безвыездно живут в усадьбе. Удивительно. «Неужели их не трогают?» — подумал Мартын. «Неужели все осталось по-прежнему? Эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды?» «Магикане», — задумчиво сказал Данилевский. в «Пзальце было пустовато. Плюшевые диванчики, печки с коленчатой трубой, газеты на древках». Всё это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, большими бабами, хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды прямо пожары, но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Я б пробовал. Или можно тучи, а внизу, а внизу опушку. Помещение бы расширим. Тут, тут, тут и там всё снимем. Я вчера вызвал мастера но он почему то не пришел много бывает народу спросил мартин обыкновенно да сейчас не обеденный час не судите но вообще и хорошо представленная литературная быратя ракитин например ну знаете журналист всегда в гетрах большой проникер а на днях бу на днях бу сережа бубнов буй буй неистовствовал бил посуду